же Мехринцев. Некоторые не выдерживали этого темпа, меньше брали на себя, но я этим людям особых претензий не предъявлял. Самое главное, чтобы была отдача, был результат. Постоянно шли споры, дискуссии, но все это носило деловой и конструктивный характер. Были домашние, человеческие встречи, которые помогали и в работе я себя наметил, что с учетом того, что область включает в себя 45 городов, а вместе с районными и сельскими 63 районных и городских образования, Твердо решил обязательно бывать в каждом из них, притом не реже одного раза в два года, и слово это держал. И мои поездки были не просто экскурсиями, а серьезной работой, Я встречался с активом, с различными специалистами, с рабочими, колхозниками, сельскими жителями и так далее. Кстати, как это ни странно звучит, одна из таких традиционных поездок в году приходилась на день рождения. В день рождения я всегда прятался от многочисленных поздравлений. Прятался, естественно, не дома или в обкоме, там бы все равно нашли а ехал в какой-нибудь отдаленный район и встречался с людьми на фермах, на полях, в общем, где найти меня было невозможно. Не люблю я этого традиционного проведения дней рождения, когда сидишь за столом, а тебе в глаза говорят о том, какой ты замечательный. Так ты неуютно себя чувствуешь. А уезжая подальше от города, помогая людям, что-то тут же решая на ходу, Я получал гораздо большее удовлетворение, поскольку день прошел с пользой и таким образом сам делал себе подарок. Постоянно пытался придумывать какие-то встречи, ярмарки, мероприятия, праздники, чтобы жители ощущали свое единение с городом, чтобы у людей все время возникало чувство гордости за свой родной Свердловск, Нижний Тагил, другие города в области. Анатолий Карпов в своей книге «А завтра дальше в бой» после победы над Корчным ненавязчиво, но справедливо кольнул Свердловскую область, написав, что даже такие большие регионы, как наш, не имеют шахматных клубов. Тогда я с ним созвонился и сказал, «Давайте назначим месяц, число, вы приедете, и к этому времени в Свердловске будет шахматный клуб». Мы договорились, Ну и началась работа. Освободили старый дом, капитально отремонтировали, пристроили к нему просторный зал с другими помещениями, и получился приличный шахматный клуб. Послал Карпову телеграмму, что такого-то числа жду его. Приехал он не один, а с космонавтом Севастьяновым, председателем шахматной федерации страны. Народу собралось много, резали ленточку, Я говорю Анатолию Карпову, режьте, это вы инициатор. Потом праздник продолжился в шахматном зале. Перед этим я нашим местным шахматистам сказал, чтобы они написали цитату из его книги на листе Ватмана слово в слово о том, что в Свердловской области нет шахматного клуба. И когда он выступил, ему подносят этот большой лист и предлагают разорвать на клочки, и мало того, просят дать слово, что в следующей редакции книги эту фразу он исправит, и не будет больше лежать такое позорное пятно на области. Он с удовольствием разорвал ватманский лист под восторг всех присутствующих. Потом я его проводил до границы Свердловской области, и он поехал в свой родной Златоуст. Личное занятие спортом я не прекращал. Естественно, уже ни за какую команду не выступал, но организовал из членов бюро обкома волейбольную команду. Очень скоро без волейбола жизнь Свердловского обкома партии было трудно представить. Играли два раза в неделю в среду с полвосьмого и до 10 11 вечера, и по воскресеньям. В командах участвовали целыми семьями. Например, хорошо играли Нелля Житинева и Лида Петрова, жены секретарей обкома. Баталии проходили очень темпераментно, я бы сказал, в них было больше азарта, чем самой игры. Но, тем не менее, это было интересно и полезно для разрядки, для сброса накопившегося напряжения. Другими видами спорта я перестал заниматься. Ну, кроме зарядки, это само собой.